Юпитерианская база. Метод сек. Шесть часов спустя она открыла глаза с таким усилием, будто каждому веку какой-то шутник привязал по гантели, и тут же закрыла обратно. Свет, хоть и не яркий, резанул как ножом, да и вообще в глаза словно песку насыпали. Больно. Второй раз она рискнула повторить это действие, лишь через несколько минут. Получилось чуть лучше, то ли глаза немного отошли то ли просто уже претерпелась, моргнула несколько раз, давая глазам привыкнуть к свету, и тут же ощутила, что хочет одновременно и пить, и не к столу будет сказано «в туалет». Только вот проблемы были и с первым, и со вторым. Тело было вялым, а руки, казалось, весят по тонне каждая. Даже голову повернуть у нее получилось с трудом. Только для того, чтобы увидеть совсем рядом, руку протяни». Большую кружку на белом больничного вида столике. Дотянуться до нее сейчас было сродни эпическому подвигу. К счастью, ничего делать не потребовалось. Послышались уверенные шаги, и женский голос по-английски, с неистребимым славянским акцентом, произнес. «Очнулась девочка. Сейчас». Она не успела даже обидеться на девочку. «Несчастные пять минут, и вот она, уже напоенная», справившие надобности, вытянулась на хрустящих от чистоты простынях. Какое блаженство! У них на базе, из-за вечной экономии воды, со стиркой имели серьезные проблемы. Русские же в этом плане жили куда богаче. Русские. Только сейчас до нее дошло, что она похожа в плену. Все логично. Как бы она иначе здесь очутилась? Впрочем, сейчас это было уже неважно. Главное, невероятных размеров тетка, ловко, помогла ей принять более удобное полусидячее положение, а потом принялась кормить. И, судя по тому, что еда мало напоминала больничные харчи, есть можно было все и без ограничений. А стало быть, и жизни ее ничего не угрожало. Жизни-то, может, и не угрожало. Но когда спустя пару часов палату заявилась целая делегация весьма представительного вида, почувствовала она себя крайне неуютно, Впрочем, русским на это было наплевать. Зашли, расставили стулья. Благо, великанские размеры палаты это позволяли. Сели, не чинясь, перемешку, и начали рассматривать больную, словно мышь какую-то, едва ли не с усмешками. Впрочем, они имели на то полное право, хотя неприятно было до жути, особенно когда один выдал что-то явно скабрезное. По-русски она понимала с пятого на десятое, но интонации-то никуда не делись». А учитывая их, в Британии этого мужлана давно привлекли бы к суду за сексизм, и его приятелей, откровенно ржущих национальной шуткой, тоже. Впрочем, чего ждать от этих варваров, заслуги которых только в том, что они понастроили кораблей больше всех и лучше всех? Они ведь европейские ценности, включая равноправие полов, игнорируют напрочь, а самые паршивые – что их женщины совершенно не протестуют. Вон они сидят тут же и смеются вместе со всеми. И тот факт, что их в экспедиции намного меньше, чем мужчин, совершенно никого не волнует. Но русские мысли не читали. А и читали бы, так скорее всего, еще сильнее бы рассмеялись. Они были другие и мыслили иначе, совершенно не скрывая сей факт. Но и тянуть время зря не стали. Просто один из них... Высокий, с благородной сединой на висках и шрамом над бровью. Единственный, пожалуй, кто был одет в военную форму, заговорил. Язык его был вполне понятен, хотя отличался некоторой книжностью и замедленностью, говорящей об отсутствии серьезной практики. Впрочем, это не мешало. Мисс Эрика Линсей. Лейтенант, второй штурман экспедиционного транспорта Лондон. Я правильно информирован? Да. Да. Глупо было отпираться. Это было выгравировано на опознавательной табличке скафандра. Русский удовлетворенно кивнул. «Полковник Кузнецов, нас интересует несколько вопросов». «Я отказываюсь отвечать». Эрика выпятила челюсть. «Надменно, как ей хотелось бы, хотя она подозревала, что гримаса получилась достаточно жалкой. Вы еще консулу потребуете». Ухмыльнулся какой-то тип, сидящий позади полковника. Кузнецов бросил в его сторону короткий взгляд и тут моментально заткнулся, будто подавившись следующей фразой. «Прошу извинить моего товарища за несдержанность, но вынужден признать, в целом он прав. Не в той вы ситуации, чтобы требовать хоть чего-то или думать, что у вас есть хоть какие-то права. Вас подобрали среди обломков корабля, где была совершена атака на нашу спасательную группу». Согласитесь, в такой ситуации вас можно рассматривать как спасенную гражданку недружественной, но, в общем-то, и не воюющей с нами страны, которая будет первым же бортом отправлена на землю. А можно, например, как террористку. Выбор за вами, и от него будет зависеть и ваша жизнь, и жизнь ваших товарищей. На корабле уцелел еще кто-то. Это вырвалось против воли, спонтанно. Полковник лишь головой покачал что, должно быть, означало охушать эти женщины. — Сексист. — Вынужден вас огорчить. Все намного проще и страшнее. На корабле шли не более половины <coughs> сотрудников вашей базы. Остальные по-прежнему сидят на метиде. Как вы считаете, сколько они там продержатся без корабля? — Скоро придет, — начала неуверенная Эрика. — Если вас рассматривать как террористку или пиратку, задумчиво, словно бы для себя самого выдал полковник, то на Метиде расположена то ли база террористов, то ли пиратское гнездо. Бомбить мы его, конечно, вряд ли станем, много чести, но и никого к нему до прибытия наших штурмовых кораблей не подпустим, а они иногда собираются долго, годами. И глаза у полковника были такие печальные-печальные, как у медведя, решившего пообедать и размышляющего, с чего начать. Руку там отъесть или ногу, ни капли сострадания. Остальные собравшиеся, сейчас напоминали Эрике, стаю ворон, которые ждут, чтобы можно было доклевать остатки с барского стола. И ни грамма сочувствия. — Но я ничего не знаю, — сделала она еще одну попытку. — Что же, бывает, — вздохнул полковник. — Бывает, не знают, — Бывает. Сотрудничать отказываются, доктор, ваша очередь. Худой как жертв человек встал, небрежно покопался на полке стоящего углу шкафа и демонстративно извлек шприц, старомодный, с длинной тонкой иглой. Эрика сжалась, но это ей не помогло. Короткий, не слишком и болезненный укол, и через несколько секунд перед глазами всё поплыло.